Мое открытие, требующее дальнейшего познания, тайна, ожидающая разгадки, и скоро мы уже не сможем туда добраться. Пока проход был открыт, мы старались взять от него максимум, узнать все, что можно. Я, Игорь и еще несколько человек уже не только оставались на работе, но и сократили время сна, чтобы не упускать драгоценные часы, пока наша бездна доступна. Тем временем проход закрывался и забирал с собой наши мечты о других измерениях, уносил мою надежду на великие открытия. Когда проход был уже совсем мал, мы собрались возле него, чтобы посмотреть последний раз и попрощаться. Когда отверстие было уже совсем небольшое, одна из сотрудниц лабораторий, скучная, ничем не примечательная девушка лет двадцати вдруг кинулась в него с безумным видом. Я бросился за ней и пытался удержать ее, но это было бесполезно. Оказавшись за границей прохода без каната, она с огромной скоростью отлетела далеко и завязла в пространстве. Мы бросали ей канат, пытались отправить в бездну космонавта, чтобы он ее достал, но она была слишком далеко. Тело девушки начало постепенно терять свою форму, расплывалось, ее словно размазало по пространству. А затем начала разъедать. На ее лице застыл ужас. Хотела ли она туда прыгнуть или что-то заставило ее? Мы все были в ужасе. После этого проход снова начал расширяться. Теперь стало понятно, что его открывает. Смерть. Та девушка еще долго болталась в бездне, пока ее окончательно не разъела. Был еще один фактор, который, как мы потом поняли, повлиял на открытие прохода. Додуматься до этого было непросто. В момент открытия прохода среди нас была девушка, наша сотрудница, работавшая в Прометее на пару месяцев дольше меня и занимавшаяся протонными излучениями. Девушка эта была беременна на раннем сроке, и у нее случился выкидыш. Она заметила это не сразу, но произошло все примерно тогда же, когда мы проводили опыт с аномалией. Обычно о таких вещах коллегам не сообщают. Но мы опрашивали всех, что необычного они заметили в момент прохода, чтобы понять, что могло повлиять на произошедшее. Она рассказала об этом мне и Игорю. Тогда мы не придали этому значения, но после прыжка другой девушки в бездну и последующего открытия прохода мы связали эти моменты. Впоследствии был и еще один случай. Проход дернулся, и расширился возле одного из сотрудников, мужчины лет сорока. Сразу после этого ему позвонили и сказали, что у него умер отец. Мы предположили, что проход реагирует на переход между жизнью и смертью. Когда кто-то умирает, приоткрывается проход между мирами. Ребенок девушки, каким бы маленьким он ни был, ушел обратно, не дождавшись рождения. Прыгнувшая в проход девушка умерла. Что касается мужчины, у которого скончался отец, у меня было такое предположение. Когда умирает по-настоящему близкий человек, проход открывается и для тебя. Те, кто пережил смерть близкого, знают об этом. Ты слышишь странные звуки, видишь сны, а то и что-то наяву. Открытие прохода, напрямую связанное со смертью, сильно подействовало на нас всех. Это было ужасно, но так завораживающе. Это была только первая жертва бездни из многих. Самое неприятное, что я понимал эту девушку. Туда действительно очень тянуло. Я уже упоминал, что несколько раз мне самому хотелось улететь. Так поступили двое наших коллег. Один прыгнул туда, как та девушка, другой отцепил трос. Потом желающие закончились, но проход надо было держать открытым. У одного из наших коллег тогда умирал дед. Этот сотрудник переехал жить к проходу. Дед умер. Это задержало очередное закрытие прохода, но не расширило его. Возможно, потому что родственники не были сильно связаны друг с другом. Мы пробовали убивать перед проходом заранее наловленных комаров. Это не сработало. Мы заставили кабинет срезанными цветами. Затем решили опробовать на животных. У кого-то из сотрудников умирал старый больной хомяк и мужчина не хотел, чтобы дети увидели уход питомца в мир иной.